Глава 25. -я. Тонкие вибрации Несмотря на возмущение Нереи, оказалось, что о катализаторе для монстров лирканцы думали и даже сделали несколько версий для разных типов монстров. Мы не пытались пробудить Василиска. Препарат называется стимулятор и предназначался совсем для другого. Поспешно заявила она. Ну да, такое я бы, наверное, не пропустил! усмехнулся Алекс. А зачем тогда вам нужен этот стимулятор? Мы чаще работаем с тканями Василиска, чем с самим монстром. Исследуем, как на ткани воздействуют разные раздражители, чтобы понять, чем лучше всего пронять это существо. Если нащупаем механизм, то он и остальным монстром подойдет. Но нам нужно было, чтобы ткани были как можно более активными. Иначе какой смысл ставить опыты? Поэтому без специального стимулятора не обойтись, особенно сейчас, когда монстры впали в кому. «Что-то уже выяснили?» «Нет, мы же недавно начали, а потом произошел тот инцидент в лабораториях, а потом переезд. В общем, исследования затормозились. В любом случае, это долгая работа. Не жди быстрых результатов. Все-таки мы имеем дело с самым сложным пациентом в кластере». Ну хоть что-то вы нащупали. Должны же быть какие-то предварительные выводы». «Очень предварительные». «Нехотя согласилась Нерея». Например, уже здесь мы обнаружили, что из всех воздействий Василиевской остальные монстры больше всего боятся червя. Фактически это единственная обнаруженная уязвимость, о которой мы знали заранее, хмыкнул Алекс. Не густо. Знать-то знали, но мы выяснили механизм воздействия. Червь высасывает из монстров энергию. Хм, значит вот почему монстры его боятся. Логично. Червь лишает чудовищ энергии, защита снижается, а вселенная давит. Не мудрено, что они избегают соваться в кластер. Жаль только, что червь сокращается. Ладно, раз у вас есть стимулятор, то мы можем начинать. А ведь мы только-только разработали новые правила содержания монстров и работы с ними. С грустью произнесла Нерея. И это очень хорошо. Но правила нужны для того, чтобы их нарушать. Время такое. «Посмотри на это с другой стороны. У тебя будет шанс изучить Василиска в его рабочем состоянии. А я буду подопытным, как ты и хотела». «А ты дашь доступ к своим матрицам?» «Нет. Довольствуйся тем, что есть». «Жаль. Очень жаль. А если... если ты потеряешь сознание, я же обязана буду тебе помочь?» «С надеждой спросила она». «Только в этом случае», — строго ответил Алекс. «Отлично. Тогда давай начнем поскорее». «Я немедленно приготовлю стимулятор, заодно проверю новую формулу». «Надеюсь, Василиск не взбесится от твоей новой формулы». «Все будет в порядке, но о мерах безопасности надо позаботиться заранее. Как только мы почувствуем, что ты отключаешься, в монстра введут ингибитор. Только надо разместить на тебе датчик, чтобы я могла следить за твоим состоянием». «Вот ведь неугомонная, никаких датчиков. За мной будет наблюдать Инж». «Ну, как знаешь», — расстроилась Нерея. «Но я бы сделала это гораздо лучше». «Знаю, поэтому это будет Инж». Помня о прошлом инциденте, Алекс перенес Василиска на противоположный конец аномалии, чтобы монстр находился как можно дальше от склада простых осьминогов и живодеров. Также он предупредил Туча и Инж, чтобы те были наготове. «Если монстры восстанут, то они просто развеют аномалию над складом, и пленники мигом отрубятся». Главное самому не отрубиться, а то попадет в руки Нереи, а та в порыве энтузиазма еще оттяпает от него образцы матриц, так сказать, во имя науки. Алекс снова смотрел в глаза монстру. Правда, сейчас это было не гигантское чудовище размером с гору, а кусок серой плоти в несколько тонн весом. Да и глаза у него не осталось. Однако во время последнего инцидента Василиск набрал немного жирка, который лерканцы не стали срезать, чтобы было что использовать под образцы в будущем. Где-то в центре ощущались целые врата и… заготовка под еще одни. Монстр умел их отращивать. Хорошо, что не так быстро, как щупальца. За этим также придется следить во время тренировки. «Ну, привет», — пробормотал Алекс. «Начнем, пожалуй». Нерея находилась снаружи мобильной мини-лаборатории, но наблюдала за всем через удаленный экран, который, кстати, поддерживала Инж. Где-то неподалеку дежурили лерканцы с ингибитором на готове. Плюс над монстром возвышалась примитивная установка с еще одной огромной порцией ингибитора. У Алекса в руках также находилась полая трубка с прозрачными стенками. Внутри колыхалась светящаяся зеленая жидкость, от которой веяла жизнью. Как ее делали, он понятия не имел, но эта штука была стимулятором. Причем самым мощным, примерно как его огненная энергия. Только огненная энергия убивала всех посторонних, кроме хозяина, а стимулятор мог и мертвого на ноги поставить. Ненадолго, конечно. Кроме того, данная версия была излишне сильной для адептов. Если вколоть такую бойцу 12 уровня, он, скорее всего, помрет, но перед смертью успеет натворить дел. Помня энтузиазм Нереи, Алекс осторожно ввел в податливого монстра треть цилиндра. Василиск дернулся, но не проснулся, хотя серая плоть явно наполнилась энергией. «Маловато», — пробормотал землянин и одним движением ввел остаток жидкости. И замер. Встречаться с обезумевшим монстром не хотелось. А как стимулятор влияет на психическое состояние Василиска, никто, естественно, не выяснял. Немногочисленные опыты на осьминогах показали, что монстры становятся более агрессивными, теряют осторожность и пытаются разделаться со своими тюремщиками любыми способами. В общем, препарат сильно напоминал опасный наркотик. Однако монстр продолжал спать, и через минуту Алекс всколол ему второй цилиндр, а потом третий. Этого оказалось достаточно, чтобы серая плоть содрогнулась. Тело силы проснулось. Следом за ним очнулся и сам монстр а через мгновение рывком набросился на экспериментатора. «Перебор!» — подумал тот. «Василиск стал слишком шустрым. Интересно, о чем сейчас думает Нерея, радуется или волнуется?» «А, не тот пример я подаю лирканцам. Плохой из меня инструктор по технике безопасности». Тем временем монстр сумел вырастить щупальца и попытаться пронзить противника, но ему банально не хватало сил. Все-таки у него остались единственные врата, да и тело сильно уменьшилось. Поэтому он просто обхватил человека. А тому только этого и надо было». Активировав вокруг себя озеро пустоты, Алекс спокойно сидел на месте. Монстр же надрывался изо всех сил. При этом он не пытался ни вырастить вторые врата, ни увеличить размеры, не дотянуться до своих сородичей. За этим внимательно следило миром. Все его силы шли на борьбу с двуногим противником. «Это не стимулятор, а зверин какой-то!» Продолжал удивляться тот. Что интересно, монстр даже силы не давил, что доказывало, что этот прием требует минимальных интеллектуальных способностей. Но такой тупой враг лучше всего подходил для тренировки. Пусть монстр надрывается, идет напрямик, чем хитрит. Это именно то, что сейчас требовалось. Ведь на высоких уровнях одной силы мало было для победы. Выигрывал более умный и ловкий соперник. Поэтому Алекс собирался и дальше кормить противника стимулятором. От такого Василиск точно не подохнет. Слишком крепкой была эта тварь. Да он даже не устанет. Энергия-то постоянно поступает через врата, а плоть регенерировала повреждения. Постепенно монстр полностью обхватил врага выращенными щупальцами, и человек оказался внутри серого кокона. Чем-то это напоминало их прошлую схватку, когда он полз через чудовище, пробивая себе путь копьем. Только теперь никуда ползти не надо было. А противник при всей своей ярости давил не так сильно, что отразилось в интерфейсе. Среда крайне враждебная, средние помехи. Раньше среда была запредельной, а помехи — большими. Однако сейчас и трубы были пониже, и дым пожиже. Тем не менее, недостаток силы Василис компенсировал энтузиазмом. А главное его оружие — тело силы — работало в полную мощь, генерируя тонкие вибрации. В результате отравление стремительно накапливалось. Алекс понял, что если ничего не сделает, то рано или поздно потеряет сознание, как это случилось в прошлый раз. Пришлось запустить по телу огненную энергию. Время медленно шло. Примерно раз в час монстр утомлялся, и приходилось вкалывать стимулятор. Хватало половина дозы, после чего противник просыпался и набрасывался на Алекса с удвоенной силой. Однако Василиск не обучался и не пытался использовать новые приемы. Стимулятор действительно притупил его умственные способности. Естественно, что от такого интенсивного воздействия озеро пустоты росло как на дрожжах. И первый процент навык получил всего через 4 часа. Много это было или мало? Алекс считал, что не очень много. В таких обстоятельствах матрица могла бы расти еще быстрее. С другой стороны, ей требовалось время на перестройку. Ведь нужно было, чтобы она не просто усилилась, но и заразилась от монстра вибрациями следующей стадии. Так или иначе, ускорить процесс не получалось, и он смирился. Еще через несколько часов последствия отравления проявили себя в полную силу. Алекс чувствовал туман в голове и слабость в теле, а также сильное желание заснуть. Ему приходилось уже не просто гонять огненную энергию, а раскрутить матрицу пустоты как огонь на полную. Иначе было нельзя. Он просто не мог позволить себе сейчас прерваться, и дело было не в потере времени, а в потере импульса. При остановке озеро получит передышку, и прогресс замедлится. С подобным он сталкивался не раз. Помнится, когда-то он не спал месяцами, чтобы не останавливать трансформацию тела. Поэтому нужно было кипятить матрицу при помощи вибраций Василиска, не давая ей остыть ни на секунду. Благо, что партнер исправно травил Алекса. Поэтому тот терпел. Миром периодически сообщала новости снаружи и жаловалась, что Инш тупит. Мол, не так быстро и умело работает с аномалией, как справилась бы сама Миром. Вот она бы давно навела тут порядок. Еще спутница докладывала об успехах других отделов, а также информировала о численности разных отделов гильдии и оценивала боевые способности войск. Дэши действительно набрала способных новичков. Их навыки сильно выше среднего уровня адептов пояса. Это элита. Я бы даже сказала, что новые члены сильнее льдышек, хотя их меньше. Мастера настроили оборудование и штампуют клинки из Лерканской особой тысячами. Потом примутся за броню, но материала осталось мало. Ты превосмала осьминогов». тилд получил первый пакет информации от Дуанга. Миром болтало и болтало, Алекс молча слушал. Разговоры помогали не засыпать. На исходе третьего дня по телу пробежала нежданная вибрация. Нежданное, потому что до трансформации озера оставалось еще много времени. Он с интересом заглянул в интерфейс. «Сигнатуры уникальные, вибрации как огонь, максимальная». Пустота как огонь перешла на следующую ступень, причем, как и прежде, сразу в максимальную форму. Видимо, по-другому не умела. Впрочем, Алекс не особо огорчался. Пусть навык не развивался постепенно, а трансформировался скачками, зато он был сильным и давал уникальные возможности. Например, нематериальное тело и способность восстанавливаться после смерти обеспечивались именно матрицей вибрации, как огонь. Нечто в ничто было параллельным развитием этой возможности. Ну и о лечении, разумеется, нельзя было забывать. Без этой функции Алекс просто не дожил бы до сегодняшнего дня. Так что жаловаться было глупо. Вместо этого он принялся за исследование вибрации как огонь. Тем более для этого не надо было никуда ходить. Его тело и так было сильно отравлено. Вот с лечения он и начнет. Едва обновленная матрица выпустила волну энергии, ему сразу стало легче. В голове прояснилось. Тело снова стало подвижным. Слабость немного уменьшалась. Эффект не остался незамеченным. «Алекс, вибрации Василиска, они усилились!» В панике заорала Миром, видимо, надеясь таким образом его разбудить. «Надо вырубить Василиска! Срочно! Ты меня слышишь? Или мне вызвать Инж?» Миром постоянно отслеживала степень отравления на тот случай, если босс неожиданно отключится. Тогда она должна будет кинуть клич Инж, а та сообщит Нерея, и в лабораторию ворвется спецкоманда с ингибитором. Правда, степень отравления она отслеживала по количеству тонких вибраций в организме Алекса, которые едва чувствовала даже с обновленными метками. Все, что миром могла, это с горем пополам определить их общий уровень. И очевидно заметила, что организм вдруг заполнился тонкими вибрациями под завязку. Что она могла подумать? Только то, что монстр обошел все защиты и контролирует тело босса. Вот и подняла тревогу, даже не разобравшись, что это огонь, а не холод. «Не волнуйся», — поспешил успокоить ее Алекс, — «это не Василиск, это я». «Мог бы и предупредить», — обиженно воскликнула миром, услышав полное объяснение насчет вибраций как огонь. «Голова не работала, хотя, конечно, это меня не извиняет. Ты не подала сигнал?» «Нет», — успокоила его спутница и задумчиво добавила. «Получается, что это вторая матрица после резчика, которая научилась работать с вибрациями следующей стадии». «Получается так», — согласился Алекс. «А теперь не отвлекай, я хочу избавиться от заразы». Дальше все было просто. Через несколько минут обновленный огонь полностью очистил организм хозяина. И если раньше огонь просто пропускал заразу, то теперь условная сита стала меньше, и навык полностью выжигал ее. Но это в теории. На практике ни Алекс, ни Миром не видели, что именно происходит, так как тонкие вибрации огня бились с тонкими вибрациями холода. Хорошо хоть что, саму энергию он ощущал. Она оказалась сплошной рекой огня, что мгновенно заполнял тело, словно сверхтекучая жидкость. Хотя и на предыдущей стадии навык нельзя было назвать медленным. Но сейчас энергия перешла на другой уровень, и приходилось следить, чтобы огонь не выплеснулся наружу. А то получилось бы как с резчиком, который до усиления едва подчинялся хозяину, и пришлось доводить его до первого усиления, чтобы обрести контроль. С вибрациями как огонь этого бы не вышло, так как они изначально находились на максимуме. Что еще было приятно? Матрица не преобразовывала энергию порциями, как рещик, а трансформировала на лету. Правда, тоненьким ручейком, но этого ручейка с избытком хватило для сжигания вибрации Василиска. Скорее всего, Алекс получил бы аналогичное усиление на следующей стадии вместе с телом силы. Но здесь и сейчас это было очень к месту. Плюс он рассчитывал, что преимущество сохранится, и на тринадцатом уровне матрица станет еще сильнее, чем ей полагалось изначально. Сходу принципиально новых возможностей, таких как энергетическое тело или возрождение после смерти, Алекс не обнаружил. Но это его не печалило. Доступ к тонким вибрациям сам по себе был крайне мощной возможностью. Это все равно, что поменять двигатель в машине на более мощный. Ни количество колес, ни формы не изменятся. Но скорость возрастет. Хотя одна возможность все же нашлась. Когда тело полностью заполнялось огненной энергией, оно переходило в квази-тело силы. Насколько они с миром могли судить о таких вещах? В результате Алекс получал ряд преимуществ, таких как прочность и естественная регенерация. Видимо, это было следствие давнишней трансформации плоти, благодаря которой он мог использовать матрицы с четырехкратным усилением. Причем все эти возможности были на уровне Василиска, короля монстров, который, предположительно, находился в конце стадии раскрытия ядра. Но без его ограничений. Старший братец не пытался выпить землянина. Это он проверил, просто обратившись к червю. Следующие несколько часов прошли без напряжения и борьбы. Даже скучно стало. Нет, конечно, Алекс нашел, чем себя занять. Но Василиск больше не представлял для него проблем. Достаточно было просто сидеть и наблюдать за его жалкими попытками отравить экспериментатора. Наконец, случилось то, ради чего он все это затеял. Матрица озера добралась до первого усиления. Сигнатуры. Уникальные. Озеро пустоты. Звездочка. 50%. Первые же тесты показали, что озеро стало третьей матрицей, работающей с вибрациями стадии раскрытия ядра. Причем, как и вибрации, как огонь, матрица не накапливала энергию, а трансформировала на лету. Медленно, но этого с хватало, чтобы сопротивляться Василиску. Теперь подранок вообще не мог достать своего мучителя. Его куция тела силы и единственные врата просто не могли сгенерировать достаточно большой импульс, чтобы пробить защиту Алекса. Однако это был побочный эффект тонких вибраций. Теперь надо было проверить, как они справляются с маскировкой. Тренировка с Василиском же была закончена. «Время спать!» — произнес землянин и угостил монстра хорошей порцией жидкости. На сей раз это был ингибитор. Через несколько минут Василиск заснул. Алексу даже показалось, что в конце тот испустил вздох облегчения. Убедившись, что чудовище не притворяется, он покинул кокон из плоти при помощи шага пространства и отправился на поиски Нерея. Благодаря своим способностям ученая даже лучше миром могла определить, как изменилось звучание Алекса.